Глава 11. Всего один звонок. Утром я пришел в институт сам не свой, разбитый, в растрепанных чувствах. "Это мне?" тихо спросила Алина, поднимаясь навстречу. Не было привычного Игорь Валентинович, не было улыбки. "Мне? Что? Стихи? Это ведь обо мне, правда и истина?" Я растерялся, не знал, что ответить, глупо буркнул: "Может быть, Если будешь себя хорошо вести, она улыбнулась, но как-то криво, неуверенно. Как прошел концерт? Отлично. Спасибо за билеты. Это был удачный подарок. Лицо у Алины наконец-то посветлело, и она рассмеялась. А ты как? Как провела вечер? О, -о, -о я продолжала с нумерологией. Знаете, когда я читала Гарри Поттера, то думала, что это что-то наравне с хиромантией. Но нет, Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что это невероятная наука. Щеки ее разгорелись, на сероватом лице выглядело это не очень. Опять не спала. Алина поджала губы, передернула плечами. Да как то не спится в последнее время? Ты говорила об этом Ирине Валентиновне. Алина посмотрела на меня как на идиота. Чтобы она заставила меня принимать еще какие-нибудь таблетки? Спасибо, мне достаточно инъекций. Бессонница это вообще-то болезнь, ее надо лечить. У меня не бессонница, покачала головой Алина. Это нервное перевозбуждение. Я сначала тоже на бессонницу думала, но и из-за чего же ты нервничаешь? Сам, снова начиная нервничать, спросил я. А то вы не знаете. Она покраснела еще сильней, быстро отвернулась к столу, зашуршала бумагами. К слову, я пока делала натальные карты, сообразила Вы Игорь, и я Игоревна. Вот забавно, а? как мне это раньше голову не приходило. Да, забавное совпадение. Листая ее тетрадь, расчерченную схемами и списанную столбиками цифр и стрелочек, пробормотал я: "Это не совпадение. По статистике, 40% того, что кажется нам совпадением, на самом деле выводы подсознания, основанные на бессознательном анализе окружающих фактов, Что то ты заговариваешься, Алин? Она нахмурилась: "Не перебивайте". Устроившись ногами в кресле, суетливо продолжила: "Моего отца зовут Игорь. Я его не помню, вообще ни капли, но мне нравится думать, что он похож на вас". "У нас с Ириной Валентиновной тоже одинаковое отчество", резко произнес я. "Это же не значит, что мы брат и сестра. Согласно некоторым религиям, все люди братья и сестры», вполне серьезно парировала Алина. И тут же унеслась в рассуждение о древности, этике и религиозных догмах, вроде бы выпустив из виду совпадения. Я беззвучно выдохнул, вертя в кармане телефон. Как бы уговорить ее в обход Ирины отпустить меня пораньше? Аруся попросила встретить ее. Надо бы принести домой кое-какую технику, которую она собиралась взять с собой в командировку в Хельсинке. От мысли, что через месяц Руслана уедет на целую неделю, меня окатывало целой гаммой чувств. Я заранее тосковал, заранее тревожился за нее, ревновал и словно бы ждал этого момента. Что-то предательски вздрагивало внутри. "Наказывая за это на обоих, я резко произнес. — "Слушай, Алин, выглядишь ты ужасно, честно. Тебе надо нормально выспаться". Кажется, её задело. Она вздрогнула, опустила голову проронила чуть слышно. Извините. За что тебе извиняться? Я просто рекомендую, как учитель, если хочешь. Тебе надо выспаться. Я переговорю с Алиной Валентиновной, чтобы она разрешила сегодня позаниматься поменьше, часов до шести. а потом все в кровать. Договорились? Алина вскинула на меня грустный, растерянный взгляд. Зачем вы меня обманываете? В чем?» Если вам просто надо уйти раньше, так и скажите. Я не скажу Ирине Валентиновне, обещаю. Я уже хотел благодарно сказать спасибо, как вспомнил, с кем имею дело. Знаю тебя, все не так прозрачно. Глаза у нее повеселели. Мирно. Уходите, во сколько хотите, хоть сейчас. Но взамен я позвоню вам вечером, и мы поболтаем. Милая моя, откуда у тебя вообще мой номер? Алина опять посмотрела на меня как на тупого. Выпалила: "Ну из анкеты же". Когда вы устраивались на работу, я на всякий случай скачала себе все данные. Пригодилось. Так что, договор в силе? Нет, конечно. Еще позвонишь в самый неподходящий момент. Тогда вы можете набрать мне, когда вам будет удобно, в любое время. Правда. Я все равно не усну. Я нерешительно замер. Телефон в руках завибрировал. Легка на помине, хмыкнула Алина, вытянув шею и прочитав на экране «Ира босс». Да, Ирина Валентиновна, привет, со вздохом поздоровался я. Чего такое? Конечно, уже с Алиной разговариваем тут о расчетах всяких, схемах. Ну да, о математике в широком смысле. Алина хихикнула, я грозно цикнул. Да балуются, не слушается». Алина укусила кулак, чтобы не рассмеяться в голос. Опаздываешь? Не опаздываешь, задерживаешься. Да, да. Можешь вообще не торопиться. Ир, честно, у нас тут все нормально. Да я уже оставил тебе все предыдущие отчеты. никаких долгов. Нет, сегодня никаких прогулок не планируем. Конечно. Ага, будь спокойна. Давай. Алина смотрела на меня весёлыми, искрящимися глазами, дождалась, пока я суну телефон в карман и заявила: "Ну вот, можете идти хоть сейчас". Видите, как все хорошо складывается. У вас целый свободный день, а взамен всего-то один звоночек. Имею в виду, Пять минут и все. Дольше мы разговаривать не будем. О, разумеется. Запрётесь в ванной. С чего ты взяла? Так делают во всех фильмах, когда ведут конфиденциальные разговоры. Ну, ладно, посмотрим. Алин, точно справишься сама. Не заскучаешь? Она фыркнула и демонстративно сложила руки на груди. Ну как знаешь. Спасибо. Тогда до вечера. Так, погоди. Ира же будет просматривать камеры и обнаружит. Алина хмыкнула, дернула плечом. Я подотру, не переживайте. Позвоню тебе в десять. Подойдет? — Вполне, она кивнула, а потом посмотрела на меня как-то искоса. Странно. Спросила: Вы ничего не забыли? Я похлопал себя по карманам. Конечно. Я забыл спросить ее, где и когда она научилась подтирать записи с камер наблюдения. Но некоторых вещей лучше не знать, по крайней мере, до поры до времени. Да вроде нет, но до завтра, то есть до вечера. Вышел, прикрыл дверь, задержался у кофейного автомата. Выбрал капучино. Кипяток с шумом забил в стаканчик тугой белой струей. Когда стакан наполнился до половины, Я вспомнил, что кое-что все же действительно забыл. Схватил кофе, вернулся, резко распахнул дверь. Алина сидела на ручке кресла, глядя в стену. От шума она вздрогнула и напряженно глянула на меня. Быстро бросила: "Я думала, уже не сообразите. Прости, Алин, у меня же нет твоего номера". Она немедленно. Не устаю поражаться, как быстро меняется ее настроение. Распалась в улыбке. "Есть, есть, есть. Не переживайте." Мне пришлось звонить ей, закрывшись в туалете шашлычной. Мы с Русей затащили три ноги, вспышки и объективы домой, а потом решили отправиться гулять. Вечер стоял теплый, безветренный, лунный. Шел всего восьмой час, но уже вывездило крупные белые жемчужинки по всему небу. Мы пешком добрались до парка и долго плутали в лесистых аллеях. Потом пошел мелкий противный снег, забивался в рукава, лез в лицо. Резко похолодало. "Игорёш, давай пересидим", перекрикивая ветер, предложила Руслана. "Вон какая-то закусочная". С виду это было самое настоящее злачное место. Подвальная закусочная, вывеска Шашландос шрифтом комик. Обшарпанные стены, но это все равно было лучше ледяного, рассыпчатого снега в лицо. Огибая лужу, я вступил в еще более глубокое, припорошенное болотце. В ботинках хлюкнула, и я решительно кивнула. Пошли. Спустившись по мрачной узенькой лесенке, мы попали в широкий, на удивление высокий зал с витражными окнами, крепкими громадными столами и полным отсутствием музыки. Так, и где тут меню, официанты? Может, просто постоим в уголке пока? Но официант, парень в длинном черном переднике поверх клетчатой рубашки, уже спешил к нам. Напитки, мясо, шашлыки. Я голодная, шепнула Руся. Тут пахнет офигенно. Пахло в шашландосе и правда здорово. Я понял это, когда в тепле немного разложила нос. А можно посмотреть меню? А у нас нет меню, откликнулся парень. У нас шашлыки или мясо и напитки. Давайте. Я оглянулся на Руслана. Два шашлыка и два кофе. Русики кивнула. Официант поднял палец, дернул им на манер пистолетного ствола и исчез. «Странноватое место. «Пойдем сядем. Шашлык принесли тотчас, жгучий, истекающий соком, пахнущий луком и пряностями, с колечками синеватого лука на гарнир. Я чуть не зарычал в предвкушении. Даже не обедал сегодня, очистил тарелку в минуту и сразу же подоспел кофе. Он тоже был недурен, но до vaikapovskogo, конечно, далеко. А потом Руси зазвонил телефон, и я вспомнил, что тоже должен сделать звонок. Вспомнил, как будто забывал об этом хоть на минуту. Пока Руслана уточняла детали командировки, я глазами показал ей, что отойду, отыскал туалет и, прислонившись лбом к кафелю, открыл список контактов. Когда Алина успела вбить туда свой номер, девушка-загадка. Я ожидал увидеть ее на А, но не нашел ни одной Алины. Проверил на Б. Никаких Белозеровых. С недоумением промотал дальше и обнаружил нужное на В. Ваша ученица. Да, тонкий намек. Дверь открылась, и я вздрогнул. Какой-то мужчина. На всякий случай пришлось запереться в кабинке. Я глубоко вдохнул и набрал номер. Она взяла сразу же. Здравствуйте, Игорь Валентинович. Я так по вам скучала.